Информационный центр, созданный в бункерах Академгородка, не имел аналогов ни в пятизонье, ни во внешнем мире. Хистер мало смыслил в высоких технологиях, но он умел манипулировать людьми, и этого оказалось достаточно. Десятки специалистов работали на него, воплощая адские замыслы лидера группировки. Ковчег разрастался, как раковая опухоль. Военные предпринимали попытки зачистить бункера, но пока безрезультатно. Единственной силой, реально способной сломить растущую власть Хистера, являлся Орден Сталкеров, базирующийся на полуострове Казантип. Конфликт зрел давно, но неизбежное столкновение предотвратили недавние события в пустоши и последовавшая за ними большая зачистка – Военные, использовав удобный момент, нанесли удар по всем без исключения группировкам пятизонья, обескровив их. В помещении информационного центра тускло сияли голографические экраны. Сюда стекались данные из многочисленных мюфонных сетей. Новый вид связи, разработанный для вооруженных сил накануне катастрофы, получил широкое распространение в границах пятизонья – Но только Хистеру удалось добраться до лабораторий, где проводились уникальные испытания и в полной мере воспользоваться их плодами. Чипы устройств связи, вырванные во время катастрофы из секретных хранилищ, рассеянные волю первой пульсации по отчужденным пространствам, не избежали участи других электронных и кибернетических устройств, оккупированные скоргами, Они претерпели изменения, но, в отличие от большинства других приборов, были задействованы техносом по прямому предназначению. Каждый механоид нес в себе чип мюфона, каждый сталкер старался оснастить экипировку устройством связи, Многие использовали усовершенствованные с коргами микропередатчики в качестве имплантов, но мало кто подозревал, что существует специальное оборудование, способное не только контролировать мюфонные сети, но и задействовать некоторые неизвестные сталкерам опции уникальных устройств. Ну, что тут? Хистер грузно сел в кресло. Произошла преждевременная незапланированная активация одного из экспериментальных наборов имплантов. Изделие номер 7. Носитель – сталкер-одиночка по кличке Макс. Тестовый сигнал локализовал в руинах Новосибирска. Есть видеоряд? Во взгляде Хистера промелькнуло любопытство. Вот, Вальтер, мнемотехник, руководящий проектом, указал на группу стереомониторов. Хистер повернулся вместе с креслом, заинтересованно глядя на изображения, поступающие через мюфонную сеть в режиме реального времени. Судя по передаваемой картинке, сталкер бежал, не разбирая дороги. «Внезапная активация комплекса сталтех спровоцирована попыткой мнемотехнического вмешательства», – начал пояснять Вальтер. «Мы проанализировали входящие данные». Кто-то попытался скопировать наши программы и тем самым активировал систему защиты. Кто? Это уже не важно, господин Хистер. Виновный по определению мертв. При первичной активации комплекса стал тех, носитель получает безусловную команду на физическое устранение свидетелей. Вальтер, ты отвечаешь головой за безопасность проекта. Хмуро оборонил Хистер. Меньше самоуверенности. Он вновь взглянул на экраны. «Этот ваш Макс несется, не разбирая дороги. Он похож на сумасшедшего. Где гарантия, что инструкция системы безопасности была исполнена им в точности?» «Процесс инициализации комплекса стал тех, неоднократно проверялся в условиях полигона». «Молчать!» Хистер обернулся, уничтожающе посмотрев на Вальтера. «Выслать группы зачистки! Пусть уничтожают всех потенциальных свидетелей!» «Обыскать руины в радиусе двух, нет, даже трех километров от точки первого пелинга. Исполнять!» В информационном центре после отдачи коротких команд наступила гнетущая тишина. «Ну, что замолкли?» Хистер постепенно терял терпение. «Я жду пояснений! Что предлагаете делать с этим Максом?» «Я бы понаблюдал за ним», — осторожно высказался Вальтер. У нас появилась возможность провести полевые испытания. Пытаешься обернуть свой провал в красивый фантик? Истер злобно посмотрел на мнемотехника. Как ты вообще допустил, чтобы сверхсекретная разработка стала предметом исследования какого-то мнемотехника? Это роковая случайность. Все торговцы, через которых реализовывались 10 экспериментальных комплектов имплантов, должны были дать четкие целеуказания на сталкеров ставших носителями. В девяти случаях все так и произошло. За объектами ведется постоянное наблюдение. В случае с Максом произошел сбой.